Явление двадцать четвертое. Ихарев и Глов, вбегающие торопливо. Глов. «Где же они? Я сейчас был в комнате, там пусто!» Ихарев. «Да они сию минуту здесь были. На минуту вышли». Глов. «Как, вышли уж? И деньги у тебя взяли?» Ихарев. «Да, мы с ними сделали, за тобой остановка.